Александр Железняков. Первые пилотируемые корабли «Восток» и «Восход». Время первых. Предисловие. Человек всегда мечтал о полетах к звездам. Можно сказать, что это у нас в крови. Мне кажется, даже наши далекие пращуры Жившие в пещерах и лишь изредка взиравшие на небо, думали о том, что когда-нибудь и они, как птицы, поднимутся ввысь и полетят к солнцу и звездам. Но человечеству потребовались тысячелетия, чтобы эти мечты воплотились в реальность. Сначала человек осваивал Землю, эпоха великих географических открытий потом покорял воздушный океан и лишь затем смог преодолеть земное притяжение и взглянуть на нашу планету со стороны. И впервые это произошло сравнительно недавно, каких-то пятьдесят пять лет назад. Даже по людским меркам это не такой уж и большой срок, а в масштабах Вселенной не более, чем миг. 12 апреля 1961 года стало одной из самых ярких дат в мировой истории. Самые масштабные события других эпох меркнут перед Гагаринским полетом. Человек в одночасье из обычного биологического вида их сотни тысяч и миллионы на Земле, превратился в галактическое существо, желающее и способное покорять просторы Вселенной. И отрадно, что первым в этот поход в неизведанное отправились наши соотечественники. За прошедшие годы человечество сделало многое мы освоили околоземную орбиту, побывали на Луне. Это если говорить о пилотируемой космонавтике. Беспилотные аппараты натворили ещё больше. В качестве земных посланцев они побывали у всех планет и ряда других небесных тел Солнечной системы. В ближайших планах немало иных интересных и значимых миссий, которые помогут нам расширить наше знание о космосе. На сегодняшний день 544 космонавта из 38 стран совершили орбитальные полеты. 15 лет люди непрерывно, один экипаж сменяет другой, находятся в космосе. Пилотируемые полёты на сегодняшний день стали обыденностью. Сегодня мало найдётся людей, которые могут назвать имена тех, кто в данный момент работает на орбите. И это нормально. Это значит, что мы от стадии изучения космического пространства перешли к стадии его планомерного освоения. Так и должно быть. Так и происходит. И будем надеяться, так будет происходить и дальше. И хотя мы еще только обживаем Солнечную систему, мы уже мечтаем о полетах к звездам. И первая такая экспедиция, похоже, уже началась. В 2013 году впервые земной аппарат Voyager 1 вышел в межзвездное пространство. Правда, чтобы оказаться в окрестностях другой звезды, ему придется лететь десятки и сотни лет. И ныне живущие на Земле никогда не узнают о результатах этого путешествия. Но лиха беда начала. Когда-нибудь человек тоже отправится к иным звездным системам, Однако произойдет это не скоро. Чтобы полететь к звездам, мало одного желания, которое у нас, конечно же, есть. Для этого недостаточно и материальных ресурсов, которые человечество в случае крайней необходимости сможет найти. Необходимы еще знания и технологии, способные помочь людям осуществить задуманное. Пока мы используем технологии, делающие возможными полёты в лучшем случае к ближайшим планетам, и мыслим такими же категориями, не более того. А вот чтобы двигаться дальше, не только к звёздам, а для начала к дальним планетам, необходим научный и технический прорыв. И еще человечество должно не только быть галактическим существом, но и осознать свою галактическую сущность. Мы не просто так стремимся к звездам. Мы предназначены для этого природой или Богом, если кому-то так больше нравится. Только понимание этого поможет нам придумать Такие технологии, которые спрессуют пространство и время и выведут нас в необозримые дали. Вряд ли это будут ядерные двигатели или солнечные паруса, о которых сегодня много говорят. Маловероятно, что это будут червоточины или иные звездные врата. Каким способом мы осуществим задуманное, сегодня не могут сказать даже фантасты, эти предтечи будущего человечества. Это будет нечто непредставляемое сегодня. Но мне почему-то кажется, что технологии межзвездных перелетов не будут сверхсложными. Решение будет относительно простым. Просто человечество пока не созрело для этого. Поэтому звёзды, тем не менее, так близко, но всё так же далеки. Но космос обязательно будет наш!